Студия «А. Книга» представляет Жюль Верн «Вокруг луны». Читает заслуженный артист России Анатолий Фролов. Глава вступительная, которая подводит итоги первой части и служит предисловием ко второй.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 и капитан Николь должны были завершить свой перелет за 97 часов 13 минут и 20 секунд. Следовательно, их прибытие на поверхность лунного диска могло состояться только 5 декабря в полночь, в момент полнолуния, а не 4 декабря, как сообщалось в некоторых плохо осведомленных газетах.